издательство Миф издательство, миф, издательство миф. миф представляет представляет Эндрю Чен От одного пользователя до миллиона, как успешные бренды и продукты наращивают аудиторию. Перевод с английского Юрия Кондукова. Читает Евгений Соколов. Предисловие. Был декабрьский вечер, пятница 2015 года, и в офисе царила суета. В штаб-квартире Uber в Сан-Франциско на Market Street 1455, в её широких однотонных коридорах со сверкающими светодиодными лампами, отделка из светлых пород дерева, бетона и стали, вполне поместились бы два футбольных поля. И в 8:00 вечера в офисе всё ещё было полно людей. Кто-то спокойно писал письма, кто-то энергично дискутировал с коллегами по ведению связи. Другие рисовали на досках, устроив импровизированный мозговой штурм по решению сложных операционных проблем с привлечением кое-что знающих о них специалистов. Несколько человек парами ходили туда-сюда по центральному коридору, обсуждая конфиденциальные вопросы. У кого-то диалог был бурным, другие переговаривались вполголоса. Всё вокруг напоминало о глобальном масштабе бизнеса Uber и об интернациональной культуре управляющей команды. С потолка свисали разноцветные флаги всех стран. В конференц-залах проходили видеоконференции с коллегами из далёких офисов в Джакарте, Сан-Паулу и Дубае, иногда одновременно. По всему этажу на плоские экраны выводились показатели, сгруппированные по регионам мира, странам и городам, чтобы команды могли следить за прогрессом. Глобальная культура отображалась и в названиях конференц-залов. Расположенные возле входа, назывались на букву А: Абу-Даби и Амстердам в дальнем конце коридора Вена, Вашингтон и Цюрих. На первый взгляд, Uber может показаться простым приложением. Пользователю нужно нажать кнопку, и машина приедет. Но обманчиво примитивный интерфейс скрывает глобальную процедуру, на которой базируется бизнес. Приложение функционирует на основе огромной всемирной сети, состоящей из мелких сетей, представляющих город или страну. И каждую из них требовалось запустить, масштабировать и круглосуточно защищать от конкурентов. Именно работая в Uber, я получил глубокое понимание сетей, спроса и предложения, сетевых эффектов и их колоссального воздействия на развитие отрасли. У этой компании бывали взлеты и падения – Это напоминало американские горки и космическую ракету одновременно. Я называю ее историю ракетными горками, что вполне подходит для бизнеса, который менее чем за 10 лет прошел путь от идеи крошечного стартапа до гигантской глобальной системы с более чем 20 тысячами сотрудников. Операции компании по всему миру отличались интенсивностью и сложностью, а контроль и управление осуществлялись из штаб-квартиры в Сан-Франциско. На сверкающем стеклом и металлом первом этаже офисного здания находился оперативный центр. Многие удивлялись, что на него не распространяется обычная практика наименования конференц-залов по городам, в которых работает Uber. Это помещение нельзя было забронировать для встреч, как другие, и иногда возле него дежурили охранники. Это была необычная комната для переговоров. Во многих компаниях, как в сфере высоких технологий, так и за её пределами, есть помещение, называемое оперативный центр. Но, как правило, это просто конференц-зал, который временно переоборудует под себя продуктовая команда для решения экстренных задач. После устранения проблемы помещение продолжают использовать в обычном режиме. Но Убер, возможно, по причине своих уникальных потребностей, использовал оперативный центр на постоянной основе. Он создавался с расчетом на круглосуточную работу и представлял собой огромный зал со стенами из темного дерева, несколькими телевизорами, большим конференц-столом на дюжину посадочных мест и диванчиком у стены, где могли при необходимости усесться еще несколько человек. Цифровые часы показывали местное время в Сингапуре. Дубая, Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Учитывая глобальное присутствие компании, где-то в мире постоянно возникали требующие внимания чрезвычайные ситуации, и их зачастую решали именно здесь. В том декабре чрезвычайная ситуация сложилась в родном городе компании, в Сан-Франциско. Срочное совещание началось в 7:00 вечера и продолжалось до ночи. В календаре участников оно значилось как NAC есть, что означало чемпионат Северной Америки косвенный намёк на повестку дня: операции, дорожная карта продукта и конкурентная стратегия на ключевых рынках США и Канады. Генеральный директор Трэвис Каланик, известный в компании как Тикей, считал это совещание ключевым инструментом комплексного анализа бизнеса в разных городах. На совещании присутствовала небольшая группа топ-менеджеров и руководителей, включая меня, финансового директора, директора по продуктам и, что особенно важно, нескольких AGM региональных директоров. Последние управляют самыми большими командами в Uber, представляющими оперативную городскую службу, которая работает с водителями и пассажирами на местах. Региональный директор выполняет функции CEO на своём рынке, отвечает за доходы и убытки, за работу тысяч рядовых сотрудников и обычно лучше всех знаком с наиболее сложными проблемами в бизнесе. Я представлял команду по развитию базы водителей, важнейшую команду, ответственную за привлечение самого дефицитного актива во всём бизнесе. Это одно из ключевых направлений деятельности компании. Только на программы привлечения водителей мы потратили сотни миллионов долларов, да ещё почти миллиард на платный маркетинг. Привлечение новых водителей в сеть Uber один из важнейших факторов развития бизнеса. Еженедельное совещание RNCS открылось привычным слайдом таблицей ключевых показателей в разрезе городов, которая позволяет отслеживать ситуацию на двух десятках основных рынков. Каждая строка представляет отдельный город. В колонке содержат данные о выручке, общем количестве поездок и их изменениях по сравнению с предыдущей неделей. Здесь также представлены операционные коэффициенты, например, процент поездок, которые оплачиваются по повышенному тарифу. Пассажирам приходится переплачивать из-за нехватки водителей. Если тариф оказывается чересчур высоким, пассажиры переходят к конкурентам. Крупнейший рынки Uber Обеспечивающие миллиарды годовой выручки каждый Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско всегда находились в верхней части списка, а небольшие города вроде Сан-Диего и Феникса в нижней. Тихий в серой футболке, джинсах и красных кроссовках сидел ближе всех к экрану. При виде цифр он вскочил со стула, прищурился, стал пристально вглядываться в них. "Ну ладно", сказал он помолчав. Так почему же в Сан-Франциско так сильно вырос тариф? И почему он подскочил ещё больше в Лос-Анджелесе? СEO начал расхаживать взад и вперёд по оперативному центру, бросая в аудиторию вопросы. Мы видели, что последнюю неделю количество заказов падает. Как обстоят дела с коэффициентом конверсии? Были на этой неделе крупные события? Концерты? Присутствующие начали отвечать и тоже спрашивать. Сеть сетей. Это был мой первый год работы в Uber. Еженедельные совещания проводятся во многих компаниях, но здесь они были особенными. Меня удивил уровень детализации при обсуждении каждого города. Что касается Сан-Франциско, то группа начала обсуждать процент повышения тарифа в центре города, занимавшем около 127 квадратных километров, сравнивать с районом Ист-Бей и полуостровом Сан-Франциско. Поразительно, в какие подробности вникали топ-менеджеры. Однако таковы требования к управлению сверхсложной, привязанной к местным особенностям сетью Uber, в которой спрос и предложение зависит от численности населения популярных районов и маршрутов, например, от Марина до финансового района, которые, как правило, плохо охвачены другими видами транспорта. Традиционно на слайде каждая строка представляла город, но что более важно, Каждый город представлял собой отдельную сеть в глобальной сети Uber, которую следовало развивать, защищать и масштабировать. Уникальная привычка обсуждать показатели локальных сетей была будто вшита в ДНК Uber. В те несколько лет, которые я проработал в компании, было бы странно услышать рассуждения о показателях на уровне компании в целом. Например, об общем количестве поездок или об общем количестве постоянных пассажиров, разве что на торжественных собраниях сотрудников в качестве повода для гордости. Обобщённые показатели по большей части считались бессмысленными. Вместо этого обсуждение всегда сосредотачивалось на результатах каждой отдельной сети, которую можно было развивать или сворачивать независимо от других. Увеличение маркетингового бюджета, расходы на стимулирование водителей или пассажиров, повышение качества обслуживания или совершенствование организации работы на местах. Заседания NCIS использовались для оценки состояния каждой из сетей и глобальной сети в целом. Основных объектов учёта примерно 20 городов, которые приносили компании большую часть дохода. Кроме того, они помогали углубить анализ и разделить участников сети на две группы: пассажиров (спрос) и водителей (предложение), чтобы убедиться в отсутствии дефицита и профицита. Если тарифы чрезмерно высокие, то пассажиры отказываются от поездки. Если тарифы слишком низкие, то водители начинают выходить из сети и отправляться по домам после долгой ночи. Слайды сменялись на экране. Вместе с несколькими коллегами из команды NCS в течение последних нескольких дней я работал над интересной гипотезой. Оперативные группы сообщали, что уже несколько недель отмечается значительный рост числа водителей, рекомендованных нашим основным конкурентом в США, компанией Lyft, и это привело к их массовому переходу туда. Как правило, системы рекомендаций строятся по принципу отдай-получи. Отдай 250 долларов, и получи их назад, когда твой друг согласится подписать договор. Итак, мы предположили, что резкий рост спроса на услуги такси в сезон праздников вызывал большой дефицит водителей на ключевых конкурентных рынках западного побережья, в первую очередь в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Для пассажиров это имело самое неприятное последствие: Если вы заказывали поездку, то такси приходилось ожидать гораздо дольше обычного, иногда до 20 минут. В результате всё больше клиентов отменяли заявки. Более того, иногда им приходила мысль поинтересоваться ценами и уровнем обслуживания у конкурента, и они заказывали поездку там. Эти отмены нервировали водителей Uber, возможно, какое-то время уже ехавших на вызов. Если им приходилось слишком часто нервничать, то начиналась цепная реакция. Сначала они решали отправиться отдыхать до утра, а потом переключиться на сеть конкурента. По мере изложения гипотезы Тикей всё более напрягался и волновался. Это нехорошо, ребята. Нехорошо. Он глубоко вздохнул. Что делать в данной ситуации? Исходя из многолетнего опыта эксплуатации сети, можно предположить, что всего одно наше действие быстро восстановит равновесие на рынке. Правильное решение в первую очередь должно касаться стороны предложения, чтобы быстро нарастить базу водителей, сократить время ожидания такси и количество отмен заказов. Это означало, что водителям следует предложить какой-то стимул. Что если мы предложим бонус за рекомендацию 750 долларов здесь, в Сан-Франциско, а также в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. Это очень серьёзная сумма, намного больше, чем когда-либо предлагалось в системе рекомендаций. Но Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сан-Диего нуждались в помощи. Их рынки, одни из самых конкурентных, и на них следовало быстро восстановить равновесие между спросом и предложением за счёт увеличения последнего. Тики оглядел комнату, сделал паузу, а затем сам ответил на свой вопрос. Да. Это привлечёт внимание водителей. Это их разбудит, сказал он, улыбаясь и кивая. Однако остальные не спешили разделить его мнение. Прошлый год был для Uber в США удачным, компания генерировала положительный денежный поток. В то же время конкуренция на новом для нас китайском рынке обеспечивала одновременно невероятный рост поездок и серьезные убытки. Uber вела там жестокую борьбу с ключевым конкурентом Didi китайским агрегатором такси и сжигала порядка миллиарда долларов в год, тратя их в основном на поощрение. Поэтому мы начали обдумывать другие идеи, включая более точную оценку времени прибытия, а также способы отбить у пассажиров желание отменять заказы. Для восстановления баланса спроса и предложения в различных сетях без использования материальных стимулов есть разные приёмы. Денежное поощрение хоть и мощный, но не единственный инструмент. Разговор пошёл по кругу, Тикей раздражался всё больше. Он снова зашагал по комнате. Нет, нет. Послушайте, ребята. Наша сеть рушится. Нам нужно остановить кровотечение. Немедленно. Он рубанул ребром одной ладони по другой. Давайте займёмся другими делами, не упускай этой проблемы из виду. За выходные подготовим и разошлём письмо. Кто поможет его составить? Решимость TK была диктовалась годами ожесточённой конкурентной борьбы с такими компаниями, как Flywheel, Sitecore, Хелио и многими другими. Он выходил победителем именно благодаря молниеносной реакции. Команда Uber отслеживала состояние местных городских сетей и реагировала быстро и точно. Поэтому следующий шаг был очевиден. Заняться им собирались региональные менеджеры, а я со своей командой, отвечавшей за продукт и технические аспекты системы рекомендаций водителей, должен был откорректировать её структуру и суммы вознаграждений. Мы решили разослать свои предложения до понедельника. По итогам совещания предлагались и другие мероприятия, поэтому вновь собраться решили на следующей неделе. Была пятница, почти десять вечера, многие, готовясь к этому совещанию, работали с раннего утра. Я прошел несколько кварталов до дома в районе Хайес-Вэлли в Сан-Франциско и завершил день традиционно «Нетфликс» и «Электронная почта». Перефразированное крылатое выражение Netflix and Chill, смысловой аналог Чай, кофе, потанцуем в русском языке. Это был мой первый опыт участия в NCs. Он сводился к проведению еженедельного пятничного брифинга в середине дня. Иногда, правда, его назначали на 9 вечера во вторник или на 2 часа дня в воскресенье, если это была единственная возможность собрать всех вместе. NCs была лишь одной из моих обязанностей в Uber Благодаря этому аспекту работы я получил больше всего знаний о запуске и масштабировании сетевых эффектов. Мне посчастливилось в течение нескольких лет работать в этой важнейшей команде, которая управляла крупнейшими рынками Uber. Каждая неделя отличалась от прочих. На совещаниях NICS мы рассматривали разные вопросы, Сбалансирование спроса и предложения на западном побережье, способное увеличить выручку свойств продукта, запуск в новых регионах и многое другое. К моменту моего прихода в Uber компания процветала, но я был в первых рядах команды, которая довела бизнес до 100 миллионов активных пассажиров на 800 с лишним рынках по всему миру и до 50 миллиардов долларов выручки. Это был невероятный опыт, и я горжусь проделанной нами работой. Это случилось отнюдь не само собой. Десятки тысяч человек напряжённо работали над развитием сети на сотнях рынков по всему миру. Мы усвоили множество тяжёлых уроков борьбы с грозными местными конкурентами, также использующими сильные сетевые эффекты. Мне повезло, что я работал в Uber в период гиперроста, присоединившись к компании в самом начале хоккейной клюшки, кривой, которая выгнулась вверх, когда бизнес вырос более чем в 10 раз за несколько лет. Работа в Uber это незабываемый опыт. На моих глазах стартап разрастался до десятков тысяч сотрудников, миллионов клиентов и миллиардов долларов выручки. Я видел запуск новых продуктов с нуля, быстрый рост их продаж и, наконец, доминирование на рынке. Это было невероятно познавательное путешествие, в ходе которого завязались дружеские отношения на всю жизнь. Со многими из бывших коллег я до сих пор общаюсь каждую неделю. Но в 2018 году пришло время двигаться дальше. Компания пережила несколько бурных лет, полную смену руководства и определила новый набор приоритетов, лишённых того духа предпринимательства, который был свойственен ей в прошлом. Мне хотелось чего-то другого, и на следующем этапе я решил вернуться к началу, работать с предпринимателями, чтобы создать нечто большое, но на этот раз в качестве венчурного капиталиста. Основополагающие вопросы. Я начал новую карьеру венчурного инвестора в Andreessen Horowitz в 2018 году. Основное десятилетие ранние предпринимателями Бенном Горвицем и Марком Андриссеном фирма произвела фурор. С самого начала очень удачно инвестировав в такие стартапы, как Airbnb, Coinbase, GitHub, Okta, Reddit, Stripe, Pinterest и ряд других. Эндрисон Хороидс завоевала репутацию профессионалов в компьютерной отрасли, нанимая основателей и топ-менеджеров фирм из Кремниевой долины с колоссальным опытом работы, которые пропагандировали философию практического опыта управления. Команда называла свою компанию сокращенным номеранимом A16Z, напоминавшим о гиковской практике разработки программного обеспечения, когда длинные слова вроде «интернационализация» зачастую заменяли на «и-17». Культура в 16Z идеально мне подошла. Возвращение в мир стартапов на этот раз в качестве инвестора позволило мне задействовать сеть связей и знаний, созданную за дюжину лет работы в районе залива в Сан-Франциско. Ещё до работы в Uber я написал и опубликовал около 1000 эссе на такие темы, как рост численности пользователей. Показатели и вирусный маркетинг попутно популяризируя жаргонизмы высокотехнологичной индустрии, вроде хакинга роста и вирусных петель. Мой блог читали сотни тысяч человек, и благодаря этому, а также интуитивному пониманию экосистемы стартапов, я познакомился с широким сообществом предпринимателей и строителей. Я стал советником и бизнес-ангелом десятков стартапов, включая Dropbox, Tinderfront, Angelist и многих других. Всё это в сочетании с опытом работы в Uber стало основой для начала моей карьеры в венчурном бизнесе. На новом месте всё было иначе. Вместо того, чтобы добираться до штаб-квартиры Uber в бурлящем центре Сан-Франциско, я отправлялся в элитарный офис рядом со Стэнфордским университетом. Офисы E16Z проникнуты духом культуры и изобретений. В коридорах висят произведения Раушенберга, Лихтенштейна и современных художников, а конференц-залы названы в честь великих программистов и предпринимателей, в том числе Стива Джобса, Грейс Хоппер, Ады Лавлейс и Уильяма Хьюлета. Работа здесь тоже сильно отличалась от повседневной жизни в Uber. Вместо того, чтобы углубляться в проблемы одной отрасли агрегаторов такси, я занимался очень широким кругом вопросов. Например, ежедневно встречался с предпринимателями, чтобы обсудить их новые предложения. Каждый год венчурная фирма имеет дело с тысячами бизнес-идей, многие из которых касаются новых видов социальных сетей, инструментов для совместной работы, торговых площадок и других продуктов. Многие из них приводятся в качестве примеров в этой аудиокниге. Беседы с представителями стартапов начинаются с первой подачи. Встречи, на которой предприниматели рассказывают о себе, демонстрируют продукт и свою стратегию. Это ключевое мероприятие. Если оно пройдёт успешно, стартап может получить инвестиции в миллионы или даже сотни миллионов долларов. Ставки высоки. На таких презентациях постоянно звучат жаргонные словечки: сетевые эффекты, маховик, вирусные петли, экономия на масштабе. курица или яйцо преимущество первопроходца, и это лишь некоторые примеры. Зачастую они попадают в презентации, диаграммы, полные стрелок и графиков, идущих вправо и вверх. Термин сетевой эффект практически стал клише. Это универсальный ответ на любой сложный вопрос. Например, а если конкурентам удастся вас опередить? Сетевой эффект Почему вы считаете, что темпы просто сохранятся на столь же высоком уровне? Сетевой эффект. Почему следует финансировать вашу компанию, а не компанию X? Сетевой эффект. Каждый стартап утверждает, что его продукт обладает сетевым эффектом, и это стало стандартным объяснением успеха вырвавшихся вперёд компаний. Но после большого множества этих обсуждений и первых подач я понял, что запутался, причём не я один. Хотя сетевые эффекты и связанные с ними концепции постоянно на слуху, глубокого исследования этих идей нет. Не существует показателей, на основе которых можно было бы судить, действительно ли они возникают. Работая со стартапами и полтора десятка лет, прожив в районе залива Сан-Франциско, я миллион раз слышал слова сетевой эффект, иногда даже за чашкой кофе. Но на деловых встречах или в разговорах с инвесторами эта концепция всегда обсуждалась весьма поверхностно. Как же можно тысячи раз слышать слово и все равно не понимать его значение? Будь сетевые эффекты чем-то простым и понятным, мы могли бы легко судить о том, у каких компаний они есть, а у каких нет. Мы бы знали, какие данные подтверждают это. И у нас был бы алгоритм того, как создавать и усиливать сетевые эффекты. Но на деле всё не так. И это меня беспокоит, потому что сетевой эффект стал ключевым фактором в современном технологическом ландшафте. Именно так я пришёл к мысли написать эту книгу. Я приступил к исследованиям и работе над текстом, потому что понял, я весьма поверхностно разбираюсь в вопросе, имеющем первостепенную важность для высокотехнологичных отраслей. Сетевой эффект Это то, что я воочию наблюдал в Uber, и всё же мне не хватает словарного запаса и теоретической подготовки, чтобы описать его тонкости. Существует разрыв между практиками и остальным деловым миром. Практики, работающие над конкретными сетевыми продуктами, обычно сосредоточены на стимулировании сетевого эффекта в своих областях. В частности, в среде агрегаторов такси обсуждения вращались вокруг проблем пассажиров и водителей. Сокращение времени ожидания такси, резкого повышения цен и набора специализированных терминов и концепций, которые применимы только в этой отрасли. Для рабочего чата речь, как правило, идёт о каналах, уведомлениях и плагинах. Кажется, эти сферы никак не связаны между собой, хотя обе категории продуктов обладают мощными сетевыми эффектами и предназначены для установления связи между людьми. Поэтому должен существовать набор универсальных концепций и теорий, применимых к сетевым эффектам независимо от категории продукта. Нам нужны ответы на следующие основные вопросы. Что такое сетевые эффекты в действительности? Применимы ли они к вашему бизнесу? Как узнать, генерирует ли их ваш продукт и у каких продуктов их нет? Почему их так трудно создавать и как это сделать? Можете ли вы создать сеть на основе своего продукта уже после его появления? Как они влияют на ваши бизнес-показатели на тактическом уровне? Действительно ли закон Медкалфа верен или лучше положить в основу своей стратегии что-то другое? Провалится ваша сеть или преуспеет? Есть ли сетевые эффекты у ваших конкурентов, и если да, то каков наилучший способ обойти их? В рекомендациях для стартапов говорится, что главное – создать отличный продукт, и именно это делает Apple. Но почему не менее важно правильно вывести продукт на рынок? Почему важно, чтобы он попал в руки лидеров мнений, или студентов колледжей, или перспективных технологических компаний, если это B2B, от английского «business to business» термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, если все, что имеет значение – это качество продукта? Как как же правильно выводить продукт на рынок и какова последовательность действий по наращиванию доли рынка? Как создавать сетевые эффекты на основе продукта? Как определить, когда сетевые эффекты начинают действовать и достаточно ли они сильны, чтобы устоять против конкурентов? Как выбрать правильные показатели для оптимизации сети, чтобы достичь вирусного роста, повторного вовлечения, защиты от конкурентов и других желаемых эффектов? Какие функции продукта необходимы для усиления сетевых эффектов? Как правильно действовать в случае неизбежного появления мошенников, спамеров и троллей? Что другие сети уже делали для борьбы с негативными эффектами большой процветающей сети? И вообще, как масштабировать работающую сеть, особенно в условиях насыщения рынка, конкуренции и других негативных факторов? Что происходит, когда два сетевых продукта конкурируют? Почему побеждает конкретный игрок? Почему зачастую мы наблюдаем, как крупные сети уступают более мелким? Как запускать новые сети в новых географических регионах или линейках продуктов, особенно на конкурентных рынках? Это ключевые вопросы о сетевых эффектах, но в поисках ответа на них в книгах или в интернете можно обнаружить лишь несколько практических, прагматических идей. увязнув при этом во множестве рассуждений о высокой стратегии. Лучшие идеи я слышал от сотрудников стартапов и крупных компаний, непосредственно работавших на передовой, и именно с них начал сбор материала для своей книги. Я провёл более сотни интервью с основателями и командами, которые создали Dropbox, Slack, Zoom, LinkedIn, Airbnb, Tinder, Twitch, Uber и многие другие стартапы. Я задавал им вопросы о первых днях существования их компаний, когда соучредители и горстка других людей пытались покорить мир. Я также исследовал исторические примеры за период, охватывающий сотни лет, начиная с письмен, кредитных карт и телеграфных сетей. Я пытался провести параллели между их результатом и успехом современных инноваций в области биткойна, потокового вещания и инструментов для поддержки коллективной работы. Всё это позволило собрать большой объём качественных и количественных данных, которые легли в основу этой аудиокниги. Я обнаружил, что люди говорят об одних и тех же идеях и концепциях. Более того, они повторяются в разных отраслях. Вы можете побеседовать с человеком, который всю свою карьеру занимался социальными сетями, и обнаружить, что у него есть идеи, в равной степени применимые к торговым площадкам. Аналогичным образом опыт работы в Uber, из которого я понял динамику сети, состоящей из водителей и пассажиров, помог мне с такими продуктами, как YouTube с его двусторонней сетью авторов и зрителей или Zoom с его организаторами и участниками встреч. В отрасли есть десятки подобных продуктов, независимо от того, идёт ли речь о B2B или потребительских продуктах. Определяющее руководство по сетевым эффектам Данная аудиокнига итог сотен интервью, 3 лет исследований и обобщений, а также почти двух десятилетий работы в качестве инвестора и оператора сети. В ней собрана большая часть знаний и основных концепций, циркулирующих в высокотехнологических отраслях, которые изложены в контексте начала, середины и конца жизненного цикла сети. Такова и структура этой книги. Кроме того, в ней я приведу множество примеров и предложу дорожную карту для ваших собственных продуктов. Это очень важная тема. Я пришёл к выводу, что сетевые эффекты, особенно вопросы их создания и масштабирования, являются одним из ключевых секретов Кремниевой долины. На планете существует всего несколько десятков программных продуктов с миллиардом активных пользователей. И у многих из них вообще основатели, топ-менеджеры и инвесторы, обладающие уникальным опытом. Эти знания в свою очередь были накоплены в технологическом сообществе за десятилетия создания социальных сетей, платформ для разработчиков, платёжных сетей, торговых площадок, приложений для рабочих мест и так далее. Это сообщество элитных талантов сотрудничает и взаимообогащается опытом разных категорий продуктов. Я видел это своими глазами, и мои интервью с основателями и экспертами в процессе написания книги окончательно подтвердили взаимосвязи, которые я обнаружил. Основываясь на фундаментальных теориях сетевых эффектов, я взял усвоенные уроки на вооружение и вступил в игру, вложив венчурный капитал и 16z в продукты, основу которых составляют сети. Больше всего меня привлекают стартапы, суть продукта которых состоит в установлении связи между людьми в виде обычного общения, иных социальных связей, работы или коммерции. Уже 3 года я работаю в этой отрасли и инвестировал более 400 млн долларов в более чем 2 десятка стартапов в области рыночных площадок, социальных приложений, видео и аудиопродукции и многого другого. Оказалось, мои знания о сетевых эффектах широко применимы во всей отрасли, в любых компаниях, от ClubHouse, стремящейся создать новое аудиоприложение для социальных сетей, до Substack, дающий авторам возможность публиковать и монетизировать премиальные информационные бюллетени для своих читателей, а также видеоигр, доставки продуктов или образовательных технологий. Моя цель написать подробную книгу о сетевых эффектах, достаточно практичную и конкретную, чтобы вы могли использовать её в процессе создания сети на основе вашего собственного продукта. Вы должны быть в состоянии применить её основные положения, позволяющие определить, на каком этапе пути находится ваш продукт и какие усилия необходимы для его продвижения. Я попытался изложить весь жизненный цикл от базовых процедур создания сетевых эффектов, их масштабирование и до наилучшего способа их использования с точки зрения практикующего специалиста, не ограниченного пустыми рассуждениями и глубокомысленными теориями. Первый этап концепции сетевого эффекта называется холодный старт. Его проходит каждый продукт в самом начале, когда ещё нет пользователей. Я позаимствовал этот термин из опыта автовладельцев. Многие водители знают, при низких температурах очень трудно завести непрогретую машину. Точно так же существует проблема холодного старта, когда сеть только запускается. Если в социальной сети недостаточно пользователей и в ней не с кем взаимодействовать, пользователи в неё не придут. Если в рабочем чате не будет всех коллег, и мне станут пользоваться в офисе. На рынке, где нет достаточного количества покупателей и продавцов, товары будут лежать месяцами. Это и есть проблема холодного старта. Если не решить её быстро, новый продукт погибнет. Всё это я объясню для того, чтобы помочь вам, слушатель, кем бы вы ни были: инженером, программистом, дизайнером, предпринимателем или инвестором. Возможно, вы сотрудничаете с одной из компаний, о которых упоминается в книге, или наблюдаете, как сетевые технологии преображают вашу отрасль. Сетевые эффекты являются мощной и критически важной силой в высокотехнологичном секторе. Поскольку вся экономика постепенно перестраивается на его основе, их понимание приобретёт ещё большее значение. Но давайте не будем забегать вперёд. И прежде всего выясним, что же такое сетевой эффект.